24 июля 34 Привожу страничку учения. Напрасно люди думают, что силы света переносят легко ту борьбу с силами тьмы. Если силы тьмы получают ожоги от прикосновения сил света, то нужно понять, как тяжко прикасание к темным сферам. Битва надземная или земная опаляет. Темных, очищая пространство, но именно прикасание к темным сферам дает свои напряжения и боли. Как на высшем плане, так и на земном рыцари духа чувствуют боль от прикосновения темных снарядов. Сеть заградительная, конечно, заграждает от поражения, ибо свет поражает тьму, но рефлексы и удары по ауре и заградительной сети являют свои ощущения, потому нужно тонко прислушиваться к утверждениям битв света с тьмою. Познавшие ту огненную битву знают все проявления пространственных напряжений. Познавшие огненную боль в сердце знают наше напряжение. И эта беседа была закончена обращением. Ты, познавший напряжение сердца моего в битве и в кровавом поту, Ты, знающая напряжение пространственных огней, ты, знающая все значение битвы за нас, ты идущая со мною, ты сражающаяся со мною, ты строящая и собирающая со мною, Ты разделяющая со мною все битвы, ты венчавшая и сама идущая с мечом, ты украсившая, ты знаешь, как насыщено пространство. Ты одерживаешь победу со мною. Так мы побеждаем и победим.